двое мужчин, которые сидели в некотором отдалении друг от друга и казалось, были незнакомы, и маленький мальчик напротив, на другой скамье. Это был Хуан, уличный мальчишка Лондона, который только что проводил маленькую мили. Так как дела его сегодня шли особенно хорошо, он сел в Omnibus, чтобы успеть получить получше место в ночлежном приюте, где он всегда ночевал. Кто приходил раньше, мог выбирать Запоздавшие же должны были довольствоваться оставшимися местами. Хуан сел в угол кареты и незаметно наблюдал оттуда за двумя сидящими напротив него мужчинами, которые не обращали никакого внимания на маленького мальчика. Они, вероятно, считали его совершенно неопасным, что и должно было казаться, судя по его детскому возрасту. Хуан, внимание которого ничем больше не было занято, стал прислушиваться к их разговору. Он не мог всего понять, но ему было однако ясно, что они преследуют какую-то тайную цель и сердятся на пустоту кареты. В это время вошел маркиз и уселся на свободное место. Тогда оба разговаривающие до того господина быстро разошлись, как будто незнакомые между собой, и оглядели со всех сторон маркиза. Он сел недалеко от двери, напротив мальчика которого он сперва не заметил, а теперь стал внимательно разглядывать. Хуан имел болезненный вид. Он был одет в старую темную курточку, и чтобы не мерзнуть на холодном сыром воздухе, вложил свои ручонки одна в другую и высоко поднял плечи, стараясь закрыть воротником шею и подбородок. Вид мальчика тронул маркиза. Он понимал, Что это бедное дитя в большом бессердечном городе обречено на погибель. Он хотел уже заговорить с ребенком, когда заметил, что тот внимательно смотрит то на него, то на его соседа слева. Клод только теперь заметил, что этот человек подсел к нему ближе, и ему пришло на ум, не задумывает ли тот чего-нибудь против него. Придвинулся и господин, сидящий слева, вежливо объясняя содел это для удобства вновь входящих пассажиров, освобождая им места. Это показалось вполне естественным и послужило поводом к общему разговору. Так что Клод перестал думать худо о соседе слева. К тому же, тот положил на колени обе свои руки в черных лайковых перчатках. На нем был широкий плащ, как у маркиза, и он смотрел в окно, не вмешиваясь в разговор сидящих около него. Хуан незаметно наблюдал за обоями, В то время, как амнибус катился по улицам, до квартала, где была ночлежка, было еще далеко. Маркиз назвал кондуктору улицу, на которой он хотел выйти, и ему тут же показалось, что его плащ кто-то дернул. Он быстро посмотрел на своего соседа. Но руки того лежали неподвижно на коленях. Вдруг он встал, чтобы выйти из амнибуса, и тогда мальчик быстро вскочил и схватил за ноги удивленного господина. не пуская его из кареты. Эй вы, посмотрите ваши карманы. Этот человек обокрал вас. Эти слова относились к маркизу, пораженному смелым поступком мальчика. Но прежде, чем он мог осмотреть свой карман, его сосед справа тоже вскочил и с сильным ударом ноги хотел освободить своего товарища. Но Хуан крепко держал того за ноги. Задержанный наносил ему удары и, наверное, бы ушел, если бы маркиз действительно не убедился в пропаже кошелька. Вас обокрали, мистер. Этот человек положил на свои колени фальшивую руку, а сам правой рукой очистил ваш карман. Я видел это, кричал Хуан Плача, так как удары причиняли ему сильную боль. Негодный мальчишка, закричал правый сосед маркиза, бьюсь об заклад Что это он вас обокрал, мистер, в то время, как вы входили в Omnibus? Я не знаю, чего вы от меня хотите. Как смеете вы задерживать меня? воскликнул левый сосед, принимая угрожающий вид. Позвольте, господа, мальчик прав. Мой кошелек действительно пропал в Omnibus, возразил Клод. И потому я должен попросить вас не оставлять кареты раньше, чем все дело не разъяснится. Хорошо. Но вы обращаетесь не к тому, кому следует с вашими подозрениями, мистер, и это может вам дорого стоить. Я ручаюсь, что мальчик обокрал вас. Это должно быть действительно верно, вмешался кондуктор. Эти уличные мальчишки всегда сами виноваты и стараются выйти из беды такими штуками. Позвольте, мистер, здесь что-то лежит на полу. Кондуктор поднял кошелек маркиза. Мальчишка бросил его, когда увидел, что дело плохо. "Не бейте мальчика, мистер", закричал маркиз повелительно левому соседу, который так яростно бил Хуана, что тот упал. "Если бы мальчик был мошенник, он не держал бы вас, а постарался бы убежать раньше".